Глава 2. Наталья. Стоял август месяц, его вторая половина, а на улице воздух был обжигающе горячий. Когда мы вышли из клиники наружу, искали свое такси, то покрылись липким слоем пота и выглядели, как вареные раки. Прекрасно, это как раз перед тем, как мне нужно предстать перед очами отца Дианы. Вы, наверное, спросите, как я собираюсь с ним встретиться, ведь в его офис просто так не попасть. А уж лично на прием и вовсе нужно записываться на миллион лет вперед. Сейчас узнаете. Я поехала к нему и решила попытаться лично встретиться, сказав правду. Больше мне в голову ничего не приходило. Когда таксист высадил нас напротив огромного офиса, который полностью принадлежал Севастьянову, у меня живот тут же заныл, а сердце заколотилось так, что готово было вырваться на свободу, а ноги... Ноги будто бы приросли к горячему асфальту и не желали идти туда, где находилась последняя моя надежда и возможность спасти Диану. Гордость? Нет, о чем вы? Какая, к черту, гордость? Страх. Я боялась отказа. Я боялась того, что Севастьянов мне не поверит. Ведь этот человек меня никогда не видел, и Диану не видел. Благо я взяла с собой фотографию света. Мысленно помолилась и вместе с коляской вошла в роскошный холл. Прохлада тут же окутала меня, даря облегчение после жаркого и душного городского воздуха. Металлоискатель, охрана, наблюдение, Мне не пройти незамеченное, это очевидно. Ко мне приблизился сотрудник компании, молодой мужчина в стильных очках и папкой в одной руке. И с удивлением, рассмотрев мою персону, поинтересовался. «Уважаемые, вы заблудились, это не парк развлечений, это...» «Мне нужно встретиться с Севастьяновым Макаром Демидовичем», — уверенно произнесла свою просьбу и добавила. «Пригласите его или сами проводите меня к нему. Вопрос крайне важный». Его лицо стало непроницаемым. Он повернулся в сторону в ожидающей охраны и кивнул им. Я ожидала, что меня сейчас самым натуральным образом вышвырнут из здания. Охрана приблизилась ко мне, разглядывая коляску, Диану, нашу объемную сумку. «Зачем вы хотите встретиться с Макаром Демидовичем?» спросил охранник. «Думаю, вряд ли ему понравится, если кто-то кроме него узнает о цели моего визита». Диане вдруг надоело сидеть в коляске, и она начала пытаться выбраться из нее, пахнукива. Конечно, малышка сейчас была очень активной и очень любопытной, а тут было столько интересных блестящих штучек. И как же их не потрогать своими маленькими ручками, не попробовать на вкус и не узнать, что будет, если их уронить? Да, ведь Убиль был уставлен бесчисленными экспонатами и картинами, подсвеченными светодиодными лампами. Пришлось взять малышку на руки. «Если вам так необходимо встретиться с Макаром Демидовичем, то позвоните ему», — улыбнулся мужчина в очках. «К сожалению, мне неизвестен его номер телефона», — призналась я. «Не уверен, что мы можем вам помочь», — сказал охранник. «Вам лучше уйти». Диана вертелась и крутилась у меня на руках, пытаясь вырваться и оказаться на полу, чтобы тут же побежать или поползти и изучать этот интересный мир. «Поверьте, если я уйду, ваше начальство, когда узнает об этом, сильно расстроится». Знаете причину, по которой вам так необходим Севастьянов», — произнес мужчина в очках. Я вздернула подбородок и кивком головы указала на Диану. О, изобразил искреннее изумление мужчины и приглянулся с охраной. Пропустите ее. Но, Сергей Вячеславович, к нам подошли другие охранники. Сотрудники компании с любопытством оглядывались на нашу компанию, но не подходили, а убегали по своим важным делам. Под мою ответственность сказал строгим тоном этот Сергей Вячеславович. Спасибо, пробормотала я, не веря, что все-таки встреча с Севастьяновым. Охрана переписала данные с моего паспорта, проверила вдоль и поперек коляску. Мои сумки чуть ли не в подгузник Диане не залезли, но пропустили. Коляску пришлось оставить у охранников. Закинула сумку со всем необходимым для ребенка на плечо, удобнее устроила у себя на руках ныкающую Диану, которая тут же прекратила и газить, как только оказалась в красивом музыкальном лифте. В полнейшем молчании мы поднялись на сороковой этаж. «Макар Демидович сейчас на переговорах», — сказал мой спаситель. «Ждите его в приемной». «Хорошо», — сказала ему, еле поспевая за размашистым шагом мужчины. Мы вошли в роскошную приемную, где за рабочим столом сидела ухоженная, статная, очень красивая женщина лет пятидесяти. «Анна Викторовна, девушка должна попасть на прием к Севастьянову без записи». Женщина чуть приспустила свои очки, в явно дорогое оправье произнесла. «Он навстреча». «Я подожду», — нервно улыбнулась я. «Это очень долгая встреча», — сказала она. «Прекрасно. Значит, я буду ждать, пока он не освободится». Мужчина хмыкнул и протянул папку Ане Викторовне. «Здесь все, что он просил. Обязательно передам». Сергей Викторович мне подмигнул и, уходя из неприветливой приемной, сказал. «Удачи!» Макар. «Макар Демидович, встреча прошла великолепно. Все просто в восторге от вашей речи», — пел мой помощник Алексей. «Финансовый отдел сделал ставки, что они заключат с нами сделку уже в этом квартале, а не в следующем. Я поставил штуку баксов». «Хм, устроили тотализатор в моей компании?» — усмехнулся я и вскользь взглянул на своего помощника. «Зря поставил. Нам не выгодно заключать контракт в этом квартале. В следующем цена возрастет». Кажется, Алексей потерял до речи, он даже сбился с шага и, глотая панические всхлипы, сбивчиво затараторил. Но, но как же, почему цена должна возрасти? Потому что после сегодняшней встречи у многих появился интерес. С завтрашнего дня все отделы будут завалены предложениями и договорами о сотрудничестве. Но мы не заключим ни одного нового контракта. Только в следующем квартале. Остановился и поглядел на своего нерадивого и недалекого помощника. Алексей Леонидович, впредь больше не ввязывайтесь в авантюры, которые предлагает финансовый отдел. Я не приемлю различных развлечений на рабочем месте. За то, что признались мне в устроенном тотализаторе, так и быть, я не стану вас штрафовать или увольнять, но выговор получите. Но список с именами и фамилиями положите сегодня к вечеру мне на стол. Нужно дать задание отделу кадров, найти мне новых кандидатов в личные помощники. Этот никуда не годится. Вроде знаний много, но пользоваться ими не умеет. Его простота и наивность только навредить мне могут, хотя за информацию о тотализаторе стоит его поблагодарить. «Макар Демидович, я, я не стукач», — произнес Алексей с выражением священного ужаса на лице. «Я не знал, что это... что это... Нарушает устав и должностную инструкцию компании, которую подписывает каждый сотрудник. Пришел я ему на выручку. «Простите», — проблеял парень, — «просто...» Он говорил что-то еще, оправдывался, и я вдруг услышал детский голос. «Ребенок? В моем офисе? На моем этаже?» «Это кто ж такой наглый и смелый?» «Так что вы скажете, Макар Демидович?» — спросил Алексей. Я нахмурился и бросил на него злый взгляд. «Чтобы список с именами был на моем столе», — повторил жестко. «Или можешь прямо сейчас писать заявление?» Алексей кнул от неожиданности, побледнел, побагровел и согласно кивнул. Но я уже не обращал на него никакого внимания, а направлялся туда, откуда доносился мелодичный женский голос, который ворковал всю и смеялся, а в ответ раздавался заливистый детский смех. «Что за неуважение?» кто посмел притащить сюда ребенка — разозлился я Наталья Успокойтесь своего ребенка, она слишком громко смеется, здесь вам не детский сад, — заявила важная секретарша. хмыкнула про себя. Тоже мне царица нашлась, ребенок ей мешает своим смехом. Жили у неё своих нет, ни детей, ни внуков. Он зыркает на нас с дианой, словно мы самое настоящее воплощение зла. «Она всего лишь смеется», — сказала я, кружа, пытающаяся выбраться из моих рук малышку. На очередном круге Диана Заливиста смеется и радостно дрогает ножками и ручками. «Я вас предупредила», — сдвинув очки на самый кончик носа, заявила женщина. «Макар Демидович не приемлет громких звуков на своем этаже». Не успела я ответить, как я услышала приближающиеся шаги и обернулась на раздраженный звук голоса. «Что здесь происходит? Откуда в моем офисе дети?» Севастьянов Макар Демидович, собственный важный и злой персоной, предстал передо мной. Я предполагала, что вживую этот мужчина производит впечатление, но даже на секундочку не могла представить, какое. Он был одет в черный явно дорогой костюм, который сидел на нем идеально, подчеркивая спортивное телосложение. Севастьянов самый поразительный мужчина из всех тех, кого я когда-либо в своей жизни видел и встречала. Высокий, ростом около двух метров, статный, его тело явно состояло из твердых мускулов. Его темные, практически черные глаза, казалось, глядели в самую душу, пронзительный, колючий, умный, и обескураживающий взгляд. Густые сине-черные волосы с редкими росчерками седины на висках, были подстрижены и уложены идеально. Двигался он уверенной походкой, разворот плеч, осанка, высоко поднятая голова, взгляд. Все так и кричало, не отвопило о том, что он главный во всем и всегда. Это был мужчина, к ногам которого все, без исключения женщины, готовы были упасть и делать все, что только он пожелает. Севастьянов был образчиком истинного мужчины, который вобрал в себя самые лучшие качества отобранные эволюцией за миллионы лет. От его взгляда, голоса и просто внешнего вида я забыла, как дышать, и в принципе растерялась. Ощутила себя настоящей букашкой, которая случайно очутилась в его роскошном офисе. «Господи, этого мужчины! Я сейчас собираюсь обрадовать, что он отец!» — сглотнула и промямлила. «Здрасте!» Небрежно и даже как-то презрительно, глядя на меня и на Диану, Он заговорил глубоким голосом, от которого по моему телу побежали мурашки. «Вы кто такая? Кто вас пропустил, да еще с ребенком?» А Протянула я, забыв все слова, но тряхнула головой, сбрасывая на вождение, и какой-то первобытный страх и уверенно произнесла. «Добрый день, Макар Демидович, меня зовут Наталья. Прошу простите, что пришла без приглашения, но мне очень нужно с вами поговорить». С глазу на глаз. Это вопрос жизни и смерти». Севастянов удивленно приподнял одну бровь, прошелся по моей фигуре взглядом, в котором читалось, Эта облезлая мышь еще и говорить умеет. Он перевел взгляд на свою секретаршу, и та обвиняющим тоном заявила. «Я привел сергеевич славович и я говорила, чтобы она успокоила своего ребенка». Какая противная тетка.